Глава десятая «Ты!» Князь взбешенно ткнул пальцем в Кизмена. «Ничтожная степная крыса! Ты даже в собственном доме не можешь навести порядок! Тебя травят в собственном доме! И ты еще посмел оправдываться за похищение Джеммы? Нагима ей здесь больше не будет!» Князь хотел крикнуть «Война!», но крепкая рука Игнация сжала его локоть и король покачал головой, призывая к молчанию. Однако князь уже кипел и остановиться не мог, но все же подправил свою угрозу, добавив одно спасительное слово. «Холодная война! Отныне со степью у нас! Холодная война!» — повторил грозно князь. Слышал он такое выражение от Игнация, и оно как нельзя лучше отражало их отношения со степью. Нет боевых действий, но нет и мира. Каждый настороже и каждый не верит соседу. «Подожди, князь, не горячись. Да, я виноват, Акчай виноват за страдание твоей джеммы. Но я клянусь, что преступница уже наказана и больше не навредит княжне. И никому не навредит. Что касается яда на столе, это позор для степняков. В своих юртах мы не гадим». Если бы мне надо было убрать кого-то из вас или вообще всех, то это я сделал бы в степи, но никак не в юрте и никак на берегу священного озера. Тот, кто это сделал, хотел избавиться разом от нас всех, но просчитался или надеялся на случай. Мне стыдно, но я прошу помощи у своих высоких гостей. Принц Редман. «Всем известно, что ваш отец — сильнейший менталист». «Мне не перешел дар отца», — резко ответил принц. «Но, может, кто-то из моих старших друзей поможет расследованию?» «Я», — нехотя предложил Игнаций. «Только не буду ни рассказывать о своих действиях, ни показывать их. Это тайна». Присутствующие согласно кивнули, уважая решение короля. «Соберите всех слуг» поваров и нукеров, которые имели доступ в эту юрту и в ту, где готовили еду. Я буду опрашивать их один. Вы можете перейти в другую юрту». «Я с тобой, отец», — шагнула вперед Марсела. «Я с вами», — не отпустил ее руку принц и шагнул следом. «Хорошо, запускайте, если все готовы», — кивнул король. Все, даже хан, вышли из юрты, возле которой уже выстроилась длинная вереница слуг и нукеров. «Отец?» Марсела умоляюще посмотрела на Игнация. «Ладно, скажу сам». Принц перевел взгляд с дочери на отца. Какой секрет собираются ему открыть? «Редман, ты стал мужем Марси и частью нашей семьи, поэтому имеешь право знать некоторые тайны. Раньше не было повода открывать их. Не обижайся». «Всему свое время. Я менталист». Род принца изогнулся в букве «О», но он пока промолчал. «Не такой сильный, как твой отец. У него божественный дар. У меня обычные способности мага, но я усилил их с помощью резонатора. Его идею привез из мира, где мы с Марси прожили много лет. Теперь...» Я могу читать мысли и воспоминания, но, к сожалению, только те, что произошли недавно. А можете узнать что-либо, если человек вспомнил старые события? Загорелся принц, которому не давало покоя покушение на Марсе с помощью кракена. Он хотел знать точно, кто зачаровал браслет. Да, могу, если человек сам вспомнит, но вытащить из него эти воспоминания или прочитать их в глубине памяти я не смогу. Поэтому сейчас я просто просканирую слуг и, по крайней мере, смогу узнать, кто это сделал. А потом и заказчика узнаем. После допроса. И еще, Редман, чтобы уже сразу закончить все разговоры, привлеки на помощь Акчая. Он брат Малики, девочка по-настоящему любит его и переживает за него. Малика теперь жена Леона. «Если вы рассоритесь с Акчаем, то счастья не будет и в семье Леона. Оно тебе надо?» «Это я понял», — согласился Редман. «Я и не думал ссориться с Акчаем. Он глуп и импульсивен, но не враг нам». Как бы князь не обижался, но по степным законам Акчай имел право забрать невесту. У них это даже почетно — забрать ее похищением. Князь сам ошибся, сватов дочь за степняка, как будто нет князей, герцогов и принцев. Ну что уж теперь, не Акчая я опасаюсь, а шамана и магов. Ладно, сейчас принесут резонатор, и мы разберемся, кто там и что там против нас, — заключил король. Как по заказу, появились слуги, молча установили прибор и покинули юрту. Вызывай по одному, Ред. «А ты, Марси, записывай имена и мои комментарии на кристалл». Работа началась. Игнаций просматривал память слуг, иногда морщился, как от противного вкуса, но молчал. Временами спрашивал и уточнял, а слуги и нукеры отвечали честно, потому что на столе стоял шар истины, и все знали, что это такое. Марсела записывала все на кристалл. Редман стоял на входе, впуская и выпуская народ, заодно обеспечивая безопасность короля и жены. Вначале все было нормально. Примерно треть слуг и нукеров прошли свободно. Однако на пятнадцатом человеке Игнаций напрягся и начал задавать четкие вопросы. «Имя?» «Чадр, господин». «Кому служишь?» шаману гони, господин». «Расскажи о разговоре, который ты подслушал». «Я боюсь, господин. Гнев Хагани страшен». «Мой гнев сейчас будет еще страшнее. А за ложь тебя убьет магия. Видишь шар истины? Он показывает ложь. Так что опасайся». «Я... Я... Не губите, господин!» Мужчина упал на колени. «Говори!» — приказал король. У мага уже был договор с ханом против империи, чтобы защитить границы степи и захватить часть южных провинций у империи. Но Хагани захотел свой договор — сменить хана и поставить во главе степи свой род. Сам хотел стать ханом. Очень зол на империю за сына и никому не доверяет. Когда маги ушли, он приказал следить за ними. Мужчина упал головой на пол юрты, И так остался сидеть, бормоча. «Пощади, господин! Пощади, господин!» «Ред, позови Акчая. Это их дело. Пусть сами разбираются со своими предателями». Бросил король. «Акчай!» Принц выглянул из юрты и позвал Тайджина, который как раз отдавал приказ по поводу Гюзель и Тукай. «Зайди к нам, дело есть». Тайджин Быстро закончил свои распоряжения и вошел в юрту. «Акчай!» Король сурово посмотрел на наследника. Этот слуга подслушал разговор шамана и магов. Признался под шаром истины. «Мы записали его признание на кристалл и отдаем тебе и кристалл, и слугу. Ваш шаман — предатель. Ваше дело, как с ним поступить. Но позволю дать совет». Его надо немедленно арестовать, пока он не почувствовал опасности и не сбежал. У вас есть еще шаманы такой силы?» «Есть, и не один», — тяжело вздохнул Тайджин. «Мне никогда не нравился Хагани. Он слишком вольно вел себя с ханом и не выполнял его приказы. Но я и подумать не мог, что шаман предаст степь. Хагани был шаманом нашего рода. Но когда отец в молодости сумел объединить все степные рода под своей властью, то Хагани стал главным шаманом всех степняков. Однако, если его вина будет доказана, то шаманом ему не быть. В каждом роду есть свои шаманы. Найти сильного не проблема. А Хагани – духи лишат силы. Тем более сейчас мы на берегу священного озера. Здесь духи особенно сильны и приходят по первому зову. Любой шаман может провести ритуал. Спасибо за правду, король». Акчай уважительно склонил голову и вышел, забрав с собой слугу. Следующие несколько человек опять прошли быстро. Всего к концу проверки Игнаций выловил еще двух человек, которые служили хагани – девушку-служанку и нукера из охраны хана. Девушка прислуживала за столом и заранее сбросила по шарику медленно действующего яда в пиалы и косы всех присутствующих. За это шаман обещал взять ее в жены. Девушка была счастлива безмерно, потому что даже Тукай была просто наложницей шамана. Конечно, она готова была выполнить любую просьбу Хагани, тем более, что он убедил ее, что шарики всего лишь успокоительные травы. Мол, если хан и гости начнут ссориться, то Сутей с этими шариками успокоит их. Кто эти шарики изготовил, девица не знала. Девицу и Нукера, который знал и помогал ей в юрте, тоже сдали обчаю. После этого долгого и тяжелого испытания гости, наконец, остались одни. Очень вовремя подошел Стефан. Сообщив, что Джемме стало лучше, он сел рядом с князем. Долго молчали, переваривая все события и сведения, которые получили. Первым заговорил князь. «Это моя вина. Это я, не подумав, выбрал для Джеммы жениха в степи. Гордость одолела. Хотел выдать ее только за наследника власти. А в империи и других королевствах Наследники либо были уже женаты, либо договорились о помолвке. Оставался один Акчай, и я мало знаком с их обычаями, не знал, что он женат по их законам. Мне докладывали о женщине в его юрте, но я думал, что Гюзель — его наложница. «Если бы не мое тщеславие, ничего бы этого не случилось. Моя вина», — повторил он. Но и степняки виноваты не меньше. Они лгали с самого начала. Не прощу. Я тоже не ожидал от Кизмена такой подлости, — согласился Игнаций. Ради твоих рудников, матиш он уговорил сына на нежеланный брак. И никто из вас не подумал, каково будет Джемми на чужой земле, с чужими правилами и укладом. Ты прав, Игнаций, ты прав, — согласился князь. Теперь я разрешу Джемме самой выбрать себе судьбу. А меня бесит, что хан решил поживиться нашими южными провинциями и для этого сговорился с магами Зеленого острова. Не выдержал Редман. Еще и приказал приворожить Марси. Не прощу. Надо что-то делать со степью игнацией Все правители повернулись к королю, молчаливо признавая его первенство. «Рубить с сгоряча точно не будем», — спокойно ответил тот. «Посмотрим, что сейчас предпримут хан и тайджин по поводу шамана». Король не успел договорить. Дверь юрты широко распахнулась, и в нее вошли сразу несколько человек. Кизмен, Акчай, связанный шаман, связанный маг с зеленого, старая морщинистая шаманка с распущенными волосами и цветной тесенкой вокруг головы. Она молчала и посасывала во рту огромную трубку. «Король, примени еще раз свой дар!» — почти приказал Кизмен. «И на этот раз я хочу присутствовать. Мы связали обоих заговорщиков. На это у Минай силы хватило. Обоих предателей наши духи лишили силы за непотребство возле священного озера но Минай не может прочитать, что хранится в их головах. Хан раздраженно дернул рукой. «Ты можешь это делать. Сделай для меня, пожалуйста». Казалось, что эта простая просьба из эскизмена все силы. Не спрашивая разрешения, он сел на табурет и покрутился, принимая более удобную позу. Шаман и маг явно выражали протест но сказать ничего не могли. Старуха крепко держала в руках концы волосяных косиц, которыми были связаны мужчины. Они и говорить не могли, только вращали глазами, показывая окружающим степень своего гнева и угроз. Но эти попытки никого не впечатлили и не испугали. «Хорошо, Кизмен, вы можете остаться все и наблюдать допрос». Все равно мне придется признаться в своих умениях и выпустить резонатор в производство. Многим пригодится. Поэтому слушайте. Можете и сами задавать вопросы. Шар истины покажет ложь. Тогда сначала хагани. Я хочу узнать как этот кусок конского яблока дошел до измены. Брезгливо, глядя на бывшего друга, потребовал хан. Еще вчера они с хагани Вместе обедали в юрте и ели с одного легана. Да какое вчера! Еще сегодня они закрывали вместе великие степные игры, а спустя несколько часов его друг сидит перед шаром истины. О, великие предки! О, бедная степь! Положи руку на шар! Не стал медлить Игнаций. Имя, титул, род занятий. Хагани. Наён, шаман!» — коротко ответил Хагани, которому старуха Минай вернула возможность говорить. «Зачем ты это сделал, Гани?» Сразу влез в допрос хан. «Чего тебе не хватало?» «Власти!» — злобно ощерился шаман. «Почему именно твой род должен стоять во главе степных племен? Мы с тобой вместе начинали этот путь объединения» но ты отобрал у меня право называться ханом Великой Степи». «Я отобрал», — возмутился хан. «Да мне это положено по праву. Ты не воин, никогда не правил даже своим родом. Ты шаман. Зачем тебе власть правителя? Ты не сможешь». «А ты сможешь?» — презрительно скривился Хагани. «Никакого порядка в родах и племенах». Кочевники забыли свои обычаи, никто не уважает власть хана. Твой собственный сын живет по указке женщины, низшего существа, годного только для удовлетворения похоти. Когда такое бывало в степи? Твоя дочь вертит задницей перед имперцами, как будто в степи нет достойных наенов. Твой род выродился, Кизмен, и тебе пора уйти. Да не вопрос как говорит король Игнаций. Я дам тебе такую возможность, Хагани. Ты знаешь наш закон. Тебе всего лишь надо победить меня в поединке. И золотая юрта твоя. Гарем тоже твой. Так и быть. И ради этого ты связался с магами? Что они пообещали тебе? И что попросили взамен? Надеюсь, что-то стоящее? Маг Алекс, видя, что шаман собирается все признать, попытался вывернуться из плетений шаманки. Но она усмехнулась и только покрепче перехватила волосяную бечевку. Мак вращал глазами, угрожал взглядом, призывая Хагани к молчанию. Но на это никто не обращал внимания. Вернее, все видели эти попытки Алекса, но они никого не испугали. Не те люди собрались сейчас в золотой юрти Кизмена. Они сами могли напугать, кого хочешь. Хагани, которому было плевать на мага, но не плевать на себя, решил напоследок высказать Кизмену все свои обиды. За то, что в молодости всегда побеждал, и Хагани пришлось заняться шаманством, чтобы быть первым хотя бы в чем-то. За то, что красавица Биби когда-то выбрала не его, Хагани, а этого напыщенного осла Кизмена за то, что Найон и Степи признали право хана править ими, за то, что Кизмен начал строить первый город в степи, и слава основателя столицы досталась опять ему. Да мало ли еще за что ненавидел Хагани, бывшего друга. Ненавидел, завидовал и боялся. Но не сейчас. Сейчас он выскажет все. Спрашиваешь, что пообещали и что попросили? Криво усмехнулся шаман. «Твою голову, Кизмен, мне обещали, а попросили всего лишь узкую полоску земли, там, где степь встречается с морем. Нам море ни к чему, и я пообещал им весь наш берег глубиной до сотни лиг Не жалко, степь большая, земли еще много. А теперь пойдем, Кизмен, и пусть духи решат, кто достоин править степью» ты поддавишься своей злобой хагани, а твою голову я подарю духам. Снова площадка перед озером стала ареной, но теперь на ней проходил настоящий вооруженный бой. Посмотреть на него пришли не только люди, но и духи. Туман над озером сгустился сам собой, без всяких обрядов, и по кругу арены в воздухе появились молчаливые фигуры прежних родовых вождей угрюмо наблюдали они за разворачивающейся схваткой кизмен и Хагани были вооружены ятаганами и плетками другого оружия настоящему воину и не надо оба в полуприседе двигались по кругу выжидая и выискивая подходящий момент и опыт кизмена чувствовался наглядно похвату оружия по манере держаться даже по одежде. Зато у Хагани гораздо больше было запала злости, желание победить хотя бы в этой, последней в своей жизни схватке. Это Хагани понимал отчетливо. Шаман кинулся первым. Сдали нервы. Короткий взмах, удар и... Его етаган пропорол воздух. А сам шаман не успел увернуться от резкого выпада Кизмена и его плечо окрасилось кровью. Никто не обратил внимания на рану и не остановил схватку. Теперь наседал Кизмен, и успешно. Он, казалось, задался целью нанести шаману раны определенного характера. Вначале Хагани перестал владеть левой рукой, потом правой ногой, потом левой, после чего Хагани вынужден был упасть на колени. Его ноги и левая рука истекали кровью. «Ты хотел власти гони!» Хан приостановил свою атаку. «Тебе нечем ее держать, а власть — это тяжелая ноша!» Кизмен не стал растягивать представление. Миг, и клинок шамана улетает в пыль, а правая рука повисает плетью. Ятаган Кизмена останавливается у кадыка шамана. Ты хотел мою голову гони. Пожалуй, она пригодится мне самому. А твою получат духи, как я обещал. Молниеносный удар снес голову шамана. Она покатилась, направляемая магией духов, и с небольшого помоста ухнула в воду. Духи молча подняли вверх сжатые кулаки и скрылись в тумане. Жертва была получена. Только Даран задержался и сказал Кизмену. «Исправь зло, потомок, я на тебя надеюсь». «Да, отец, я сделаю это», — хрипло ответил тот. Он вытер етаган полой своей рубахи, выпавшей из-под доспеха, и только потом повернулся к вынужденным зрителям. «Степь принимает свой долг правители». Никто не сможет упрекнуть нас в забвении чести. Зло будет наказано. Уже наказано. В качестве доброй воли я даю разрешение на строительство дороги через степь к южной оконечности материка, о которой ранее просил принц. Также даю право принцу Редману построить там порт. Предки слышат меня. Да будет. Ом. С князем-матишем Орсоном за страдание его дочери рассчитается мой сын военной службой в армии князя сроком на пять лет. Он также подарит князю табун наших боевых коней. Сама княжна Джемма получит всю женскую хозяйственную утварь из чистого золота, парадные одежды, как у наших принцесс, и право на любое желание. Я все сказал. Ни на кого не глядя и не оборачиваясь, хан ушел в юрту, а правители еще некоторое время не могли отмереть от картины, только что развернувшейся перед их глазами. Как легко етаган Кизмена снимает голову с плеч шамана и как она катится по настилу в озеро. Только старуха-шаманка совершенно равнодушно воспринимала происходящее. Она сидела прямо на земле и посасывала свою трубку, время от времени проверяя крепость Бичевы, которая стягивала тело мага. Степь. Здесь свои боги и законы.